Часть 5, глава 1. Утро, последовавшее за роковым для Петра Петровича объяснением с Дунечкой и с Пульхерей Александровной, принесло свое отрезвляющее действие и на Петра Петровича. Он к величайшей своей неприятности.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 Чтоб они на меня как на провидение смотрели, а не вон. Фу. Нет, если бы я выдал им за все это время, например, тысяча полторы на приданное, да на подарки, на коробочки там разные, на СССРы, сердолики, материи, на всю эту дрянь от Кнопа до из английского магазина, так было бы дело почище и покрепче. Не так бы легко мне теперь отказали».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 кончила тем, что уставилась опять прямо в глаза Петру Петровичу. Помолчав еще солиднее, чем прежде, тот продолжал. «Случилось мне вчера мимоходом перекинуть слово два с несчастную Катериной Ивановной». Двух слов достаточно было узнать, что она находится в состоянии противоестественном, если только можно так выразиться. «Да, с, э, в противоестественном», — торопясь поддакивала Соня. Или проще и понятнее сказать «в больном»?» «Дас, проще и понят... Дас, больнас...» «Так-с... Так вот, по чувству гуманности и, так сказать, сострадания, я бы желал быть с своей стороны чем-нибудь полезным, предвидя неизбежно несчастную участь ее. Кажется, и все беднейшее семейство это от вас одной теперь только и зависит».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 что деньги нельзя, да и опасно давать в руки самой Екатерине Ивановне. Доказательство же всему эти самые сегодняшние поминки. Не имея, так сказать, одной корки насущной пищи на завтрашний день и... ну и обуви, и всего, покупаются сегодня ямайский ром и даже, кажется, модера и кофе. Я видел, проходя. Завтра же опять все на вас обрушится до последнего куска хлеба. Это уже нелепо -с.